Девяносто восьмое. Гуру. Часто человек хочет сбросить себя те или иные кармические обстоятельства, пуская из вида что освобождение от них в нем самом, что они не оставят его до тех пор, пока он не освободится от них в духе. И рабство, и зависимость, и освобождение в духе. В себе самом надо найти, что именно связывает и ставит его в подчинение внешним условиям. чему именно гал власть над собой и что держит его связанным в духе.